Екатерины II, сомнения немецких ученых, Карамзинское время, торжество учения о нормандстве Руси и его основа отрицания. Глава третья. Имя Руси идет от варягов-славян. Кого, разумеет первая летопись под именем варягов, Истое варяжество прибалтийских славян, где по летописи находилась варяжская Русь, Русь Рюгенская, Русь Неманская, древнейшие следы варягов-славян в нашей стране, в именах мест. Заключение. Глава четвертая. История русской страны,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 Ее подробное расследование. Замечательное богатство открытых в ней памятников. Обзор скифского быта по открытым памятникам. Глава шестая. Европейская сарматия римского века. Обитатели сарматии с указаниями Страбона, Помпония Мелы, Плиния Тацита. Обзор географии Птолемея, Известие Марцелина, История Роксолан, Бастарнов, Готов, Унов, Славянство Унов, Атила, его жилище и быт, Сыновья Атиллы, Унны-Булгары, Унны-Савиры, Славяне-Анты, Унны-Котригуры,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 Авторские ссылки и примечания. Комментарии научного редактора. Конец содержания.